«Мы одинаково хорошо наносим удары и выдерживаем их», — угрюмо произнес Цицер, давая понять, что тема Амара закрыта. Впрочем, рано или поздно Тулу придется вернуться к ней, желательно до того, как магистр ордена снова поведет в битву солдат, не таких неуязвимых, как Интеп. Ультрамарин повернулся к офицеру на койке. «Полковник Ибран Гриппи, смешанная пехота, 5 Галилейский?» Риордан кивнул. Он находился в 15 километрах от эпицентра. Один из везунчиков. «Я ищу старшего по чину офицера армии», — пояснил Цицер. «Здесь вы его не найдете. Ибран комиссован, хватит с него. Бумаги уже переданы вам в штаб». «Это твое решение». «Но ты неправильно понял меня, подполковник». Тул невольно подобрался. Ко мне давненько не обращались по званию. Я успел забыть о нем. Магистр Ордена с сожалением взглянул на собеседника. Подозреваю, скоро ты к нему снова привыкнешь. Сейчас ты старший действующий офицер в 413. -й. Как же нам всем не повезло! цицер вскинул бровь. Вздохнув, Риордан потер глаза. Просто устал. Итак. «Вы нашли нужного офицера. Чего же вам от него надо?» «Ты что, не слышал?» «О чем?» Ультрамарин вновь оглядел занятые койки. «Да, полагаю, не слышал». «Так о чем?» Прибыли подкрепления Тул. Риордан едва удержался от недоверчивого смешка. «Прошло всего четыре дня. Как двенадцатый удалось так быстро добраться сюда?» Это не Двенадцатое, а Железные Руки. Цицер еще заметнее помрачнел. С ними Феррус Манус. Глава 5 Трон из медузийского железа, черный, словно сланец, запорошенный снегом, мог бы сравниться суровостью с десятью годами одиночества в промерзших теневых землях. Как и все творения примарха, он был прекрасен. Высокая спинка из металлических жгутов, плетенных вручную, подлокотники, украшенные резьбой, толстые брусья из темного железа с гравировкой в виде серебряных чешуй, перевивающиеся будто змеи. Основанием ножек служили ступни Дредноута. Если бы сиденье занял рядовой космодесантник, а Феррус Манус считал таковыми всех Астартес, он показался бы смешным и нелепым, ребенком на престоле Горгона. Он подходил лишь одному существу во Вселенной. Тому, что сейчас восседало на высоком троне в мрачных раздумьях, словно божество над полным изъянов мирозданием. Примарх поднял взор, и Амар, библиарий тысячи сынов, отшатнулся, как от удара. Псайкер казался призраком в кроваво-красном плаще. Его испещренное волдырями лицо почернело в нескольких местах, Один глаз помутнел, словно зрачок и радужку выжгли прометивой горелкой. Разум псионика, впрочем, непрерывно и грозно давил на череп Мануса. «Тебя прислали сюда обсудить капитуляцию гординаала верно? Их подчинение нам, господин примарх». Феррус не обратил внимания на поправку. Мне сказали, что переговоры продлились меньше суток. гординальцев не интересовало мирное решение. В исходном донесении магистра Ордена Цицера говорится иное. Манус повернулся к ультрамарину. В отличие от многих своих братьев, Феррус никогда не пытался объединять людей или наводить порядок на беспокойных планетах. Безжалостные миры рождали жестких бойцов, а жесткие повелители — еще более упорных воинов, жадных до малейшей похвалы, нехотя изрекаемой свыше и вечно опасающихся неудач, которыми могли бы навлечь на себя гнев Мануса. К его огорчению Улан-Цицер не поддался на провокацию. «Честно говоря, господин, я не сидел с ними за одним столом, как Амар. Он доложил, что гординальцы использовали переговоры в качестве уловки, надеялись добиться уступок эзотерическими методами. Мы должны верить Интепу на слово. Тогда я так и поступлю». Дорн ошибался, считая Ферруса безрассудным воякой. Вспомнив, как строгий брат однажды имел наглость упрекнуть его за какую-то мнимую несдержанность в присутствии воинов обоих легионов, да еще и на командном мостике самого Мануса, он разъярился так, словно Рогал сейчас находился в зале. Примарх ощутил, что его руки раздуваются. Металл нагревался от его гнева. С мастерством полубога, хорошо изучившего собственный разум, Феррус заставил себя подумать о другом брате и немедленно почувствовал, что успокаивается. Такие разные, но все же столь похожие. Утонченный фениксиец и безобразный гаргон. Примарх не испытывал неприязни к брату, выдумавшему такое прозвище. Оно подходило Манусу, как перчатка из жидкой стали. Если Фулгрим отличался вдумчивостью и безмятежностью, то Феррус — воинственностью и упрямством. Пертураба, которого многие счастливцы, кому не приходилось терпеть его компанию, сочли бы более близким Манусу по натуре. Однажды спросил, о чем они с фениксийцем вообще разговаривают. Тогда олимпийцу в первый и последний раз удалось развеселить повелителя десятого, но отвечать тот не стал. Феррус знал, что его считают скрытным, загадочным, но все аспекты характера медузийца сформировались в идеальном соответствии с его внутренней сутью. Мануса тяжело было полюбить, и он недолюбливал своих братьев. Всех, кроме одного. Феррус не сомневался, что они с Фулгримом более близки друг к другу, чем двое любых иных примархов. Даже император не обладал таким родством с сыновьями. Их вроде бы очевидные различия были поверхностными, и оба быстро осознали, что объединяет их. Совершенство. И тот, и другой жаждали обрести его, стремились к нему. Требовали того же самого от легионеров, которых узы крови и любви обязывали называть примархов отцами. Отличались они только в методах продвижения к идеалу. Если фениксиец по пути к вершине взбирался на преграды, Манус раскалывал их чистой решимостью и шагал по обломкам неподатливых барьеров. Конечная цель каждого из них оставалась неизменной, как и упорное стремление достичь ее первым. Чтобы успокоить мысли, Примарх втянул воздух, словно поливая кипящее железо ледяной водой. Совершенство. Он покажет всем, что Ферус Манус, лучший среди братьев, покажет так, чтобы исчезли любые сомнения. Медузиец холодно взглянул на ультрамарина. Эвакуировав библиарии и узнав о его неудаче, ты немедленно развернул части имперской армии и окружил столицу Гордина Ала Прим. Верно. произнес цицар, облаченный в начищенной до яркого блеска темно-синие доспехи с геральдическими венками Ультрамара. Воин стоял на вытяжку и без смущения взирал на трон Примарха, но, как подметил Феррус, не на него самого. «У тебя небольшой экспедиционный флот», — сказал Манус, «но тебе хватило бы живой силы для захвата одной планеты». Вот только твои десантные суда угодили под обстрел атмосферных истребителей, появление которых ты почему-то не предвидел и которые не сумел обнаружить. Твои вспомогательные войска лишились поддержки, и их было слишком мало, чтобы отразить последовавшее контрнаступление бронетехники. Магистр ордена молчал. Казалось, теперь он смотрит внутрь себя. Ферлос обхватил подлокотники трона, чтобы не рвануться с него, и сделал еще один глубокий вдох. Отреагировав на атаку гарденальцев, ты повел в бой совместную группировку ультрамаринов, тысячи сынов и полулегиона титанов Легио Атарус, чтобы оттеснить противника за стены. Цицер по-прежнему безмолвствовал, но Манус уже не нуждался в репликах собеседника. В качестве контрмеры гординальцы провели ковровую бомбардировку атомным оружием, чего ты опять же не предвидел и не обнаружил. Непоколебимость Улана рухнула под словесным обстрелом Примарха. Воин несколько мгновений собирался с силами для ответа. Ядерные удары разрушили половину жилкомплексов на окраинах. Фраза прозвучала настолько тихо, что даже Феррусу пришлось напрячь слух. Смертельный уровень радиации в пригородах сохранится на протяжении десятилетий. Ответные действия такого масштаба невозможно было предугадать. «Невозможно?» Манус, наконец, уступил желанию встать. Оттолкнувшись от трона, он поднялся, и тяжелые кольчужные завесы спали с его широких плеч. Потеряна половина легиона богомашин, пятьсот тысяч солдат армии мертвы и гниют. Шагнув с возвышения, примарх сжал кулак под бренчание металлических колец. «Нужно ли мне говорить о потерях среди твоих братьев?» Судя по лицу ультрамарина, тот не нуждался в напоминаниях, но Феррус знал, что деликатность — сестра нерадивости. 856 погибших или утративших способность к несению службы. В 301 случае гена семя утрачено или заражено радиацией так, что его пересадка недопустима. «Это катастрофа, магистр ордена, а ты смеешь стоять перед примархом и оскорблять мертвецов, оправдывая себя». «Враги подняли бурю», — негромко произнес Дюкейн. Личные покои Мануса, выстроенные из черного камня и стекла, были холодными, строгими и неуютными, но царящий здесь полумрак всегда успокаивал Ферруса. Лишь стеклянные шкафчики с оружием и боевыми трофеями испускали тусклое внутреннее сияние, будто колонны люминесцентных водорослей в затопленной пещере. По стенам из вырезанного вручную обсидиана тянулись полосы переливчатого минерального блеска. Амадей стоял в одной из таких лужиц бледного света, как и Цицер, Амар, армейский командующий из 413-й и старшие офицеры кланов Авернии Марагул, Вурган и Саргоу. Последние заслужили место в совете тем, что быстрее других отбыли свесты. По всему залу прокатывалась дрожь, идущая от огромных кузниц звездолета. Она напоминала предупредительные толчки подземного вулкана, которые старались удержать в дремлющем состоянии силы, логики и технологии. Прижав пальцы к вискам, пронзенным колющей болью, Манус заставил себя снова сесть на трон. Глаза примарха вспыхнули в темноте, как серебряные молнии. «Он первый среди братьев. Все поймут это». «Они подняли бурю», — повторил Дюкейн. Провели контратаку, чтобы выманить ваши основные силы, после чего истребили их. Для наглядности лорд-командующий ударил кулаком по ладони. «Подобная решимость вызывает лишь восхищение», — сказал Феррус, не сводя глаз с ультрамарина. «Полагаю, твои войска готовы к немедленному возвращению на Гарденаал. Господин? Магистр ордена, я предлагаю тебе и твоим воинам возможность искупить вину». Чтобы как можно скорее покинуть Весту, нам пришлось оставить там большинство моих легионеров и всех смертных ауксилариев. Десятый возглавит наступление, но одних наших сил недостаточно. Моргнув, Цицер взглянул на трон Мануса, но как будто утратил дар вечи. Вместо него заговорил Амар. «Мой господин, вы поразительно быстро ответили на призыв, но в такой спешке нет нужды». Хотя мы потерпели неудачу на али Прим, наши корабли по-прежнему господствуют в пустоте. Местные жители заперты на своих планетах. При необходимости мы вынудим их подчиниться, заморив голодом, но до этого не дойдет. Несмотря на непредсказуемость Варпа, лорд Гиллиман и двенадцатая экспедиция в полном составе прибудут сюда не позднее, чем через две недели. Кивнув, Феррус пристально посмотрел на Амадея. Готовь легион. Дюкейн и собравшиеся в зале железные владыки поклонились. «Но, господин...» Начал магистр ордена. «Я уже здесь. Когда появится мой брат, он увидит покоренный мир». Космодесантник опустил плечи. «Так точно, господин. А что там с армией?» Этот вопрос примарх задал смертному офицеру, стоявшему за спиной Цицера. Судя по неровно застегнутым пуговицам, одевался тот в спешке. Его коротко стриженные волосы цвета серого камня покрывала фуражка с серебряной кокардой полка. На подбитых плечах светло-коричневого парадного мундира были нашиты гербы 413-й экспедиции, Теры юпитерианского спутника Ганимеда и Ультрамара, а также знаки различия подполковника имперской армии и красная спираль медслужбы. Разглядывая его, Манус нахмурился. Смертный вроде бы стоял на вытяжку, но при этом, накрыв одну ладонь другой, опирался ими об офицерскую трость с серебряным набалдашником. Он смотрел в пол, что Феррус ранее счел признаком благоговения перед присутствующими в зале. Амадей отрывисто рассмеялся, и лишь тогда примарх заметил, что глаза подполковника закрыты, а губы вздрагивают от легкого храпа. Под скрип кольчужных полотен Манус откинулся на спинку трона и ухмыльнулся. «Смотрите, перед нами храбрейший воин 413-й. Очевидно, мне не стоит бояться за решимость солдат имперской армии». Феррус немного поразмыслил, быстро мрачнее. Так чернеет магма, соприкасаясь с ледяным воздухом. «Оставьте меня, все вы. Готовьтесь к наступлению». Бойцы повиновались без промедления. Цицер осторожно разбудил подполковника, и тот, проявив потрясающее самообладание, ацелютовал примарху, после чего направился за легионерами. «Разрешите говорить прямо, господин». Аккордуана, придерживаясь роли ближайшего советника Ферруса, до сих пор хранил молчание. Он не говорил и не делал ничего, что противоречило бы воле Мануса, словно родился для должности заместителя. Размышляя, почему Фулгрим не даровал воину такой пост, примарх жестом разрешил ему продолжить. «Господин, есть старинная тиранская поговорка о том, как человек отрезает себе нос, чтобы досадить лицу». Фыркнув, Манус невольно поднял ладонь к собственному лицу. Со стороны его пальцы выглядели жидкими, но на ощупь были совершенно твердыми и холодными, хотя в их могучей хватке растекался керамид и трескалась броня титанов. Казалось, некий нанометровый слой изолирующего стекла отделяет Ферруса от его же рук. Вот только руки, разумеется, не принадлежали ему. Чужеродно гладкие, они во всем отличались от лица, на котором виднелись следы каждого удара, нанесенного медузой богу-младенцу, что рухнул в ее от нападающей падающей звезде. Обветренная, выдубленная кожа. Рассеченная губа. Нос кривой после нескольких переломов. А если лицу уже ничем не досадить?» Эллины, жившие на древней Терре, верили, что уродство тела указывает на бессмертие души. Не успел Манус гневно насупить брови, как Акурдуана приложил к груди слегка окрашенную хной ладонь с перстнями на пальцах и добавил. «Господин, не считайте меня глупцом, решившим оскорбить Горгона в его покоях. Так нарек вас мой отец, и, смею думать, вы не отвергли прозвище, потому что оно нравится вам. Если позволите, я предположу, что Горгона нисколько не беспокоит мнение тех эллинов. А как же мой брат? феррос все же нахмурился. Он опустил руку на бедро. Красавцы по природе своей видят в себе только самое лучшее. А Кордуана покачал головой и улыбнулся, словно примарх сказал что-то смешное. Легионер обладал веселостью духа, который Манус не понимал и не разделял. «Фулгрим — более великое создание, чем Сократ или Ксенофонт, господин». Гулко вздохнув, Феррус откинулся на спинку трона и посмотрел вверх, на темный, блекло-переливающийся потолок. Вынужден согласиться. «Господин, Цицер страдает, хотя его раны и не столь очевидны, как у Амара. И вам уже известно, каковы потери армии. Почему вы так твердо намерены взять этот мир без поддержки лорда Гиллимана?» Манус какое-то время не отвечал на вопрос. Внимая рокоту механизмов, он ощутил голос и настроение машинариума. Феррус чувствовал связь с каждой гайкой, болтом и проводом своего исполинского флагмана. Такой способностью Примарха наделяли его абсолютно непознаваемая физиология и техномистицизм, который Манус перенял у обитателей планеты, навсегда отданные ему по воле случая, судьбы или чего угодно еще. Приняв молчание Ферруса за обычную замкнутость, Акурдуана подошел к основанию трона. «Подобные мысли полезно выражать», — сказал он, опустившись на одно колено. «Да, так делаешь ты», — насмешливо улыбнулся примарх. «Выражаешься в рисунках? В писанине? Сантар рассказывал мне о твоих увлечениях». Слова прозвучали резко, но уязвить капитана Манусу не удалось. Тот привык общаться с фулгримом, тоже отличавшимся вспыльчивостью. Сомкнув ладонь на рукояти меча, висящего в ножнах на правом бедре, легионер вытащил оружие на ширину пальца. Сталь замерцала на тусклом свету. Феррус напрягся, однако Акурдуана не стал обнажать клинок дальше. На протяжении веков воины и мудрецы рассматривали фехтование как творчество. В библиариуме моего отца хранится почти полный фолиант под названием «Искусство войны». Зачем ограничивать область своего стремления к идеалу? Стило, кисть, разум. Капитан вернул меч в ножны. Я даже не вижу разницы между ними. Вы слышали, что недавно император учредил орден летописцев? Очевидно, он желает не просто покорить галактику, но и составить хронику завоевательного похода и подвигов самих завоевателей. «Полагаю, ты одобряешь создание такой организации», — проворчал Манус. А Кордуана опустил голову, изображая смирение. «Помнится, мы с Сигелитом обсуждали нечто подобное еще до моего окончательного отбытия Теры. Так или иначе, господин, если вы избегаете откровенности в разговорах со мной и с Антаром, то, может, найдете другого наперстника». «Того, кто точно не станет осуждать вас». Глубоко вздохнув, Феррус оперся лбом о кулаки. «Да, до меня дошли те слухи. И еще кое-какие. По мнению моего отца, первая и самая сложная часть его похода близится к завершению. Утверждают, что он намерен вскоре отбыть с передовой и сосредоточиться на строительстве Империума». Легионер ошеломленно уставился на Мануса. «Кто заявляет подобное, господин?» «Еще говорят, что он желает поручить одному из 15 примархов командовать Великим Крестовым походом от его имени. Так, прямо сейчас с императором находятся Гор, Джигатай и Лев, и туда же направляется Фулгрим. Все они молчат о причинах сбора». «А вы думаете, что пост должен перейти вам?» Многие способны занять его, признал Феррус, не став произносить вслух то, что явно следовало из его заявления. И многие не способны. Хан слишком неопытен, Элли Джонсон слишком замкнут, даже по мнению Мануса, чей взгляд никогда не отражал какого-либо чувства. Гор всегда был в фаворе. Сангвиния любят все. Ни ту, ни другую кандидатуру не отвергнут просто так. Наконец, Фулгрим прекрасно смотрелся бы в короне императора. А Кордуана улыбнулся, приняв комплименты на свой счет. «А как же Гиллиман?» Примарх фыркнул. «Ну, есть варианты и похуже. Отвечая на твой вопрос, да, я считаю, что пост должен достаться мне. Быстрое приведение гординаала к согласию подтвердит мои притязания. Капитан низко поклонился». Проволочные кольца и золотые заколки, удерживающие его длинную косу, простучали по обсидиановым плитам. «Если такова ваша цель, господин, я буду прилагать все усилия к ее достижению, пока вторая рота находится под моим командованием. Мне известно, что Фулгрим не преклонит колено ни перед кем, кроме вас». Легионер поднял голову. Его кожа была темнее, чем у примарха-прародителя, а цвет глаз и волос напоминал от прошлых веков, которая ныне жила лишь в генах и памяти древних созданий вроде Акурдуаны. Однако же Феррус увидел в лице воина отголоски совершенства фениксийца. «Примите мою особую клятву!» Сознавая важность такого обета, Манус кивнул. Удобнее устроившись на троне, он обратил взгляд своих диковинных глаз внутрь себя и обнаружил, что возвращается мыслями к последним воспоминаниям о еще одном брате горе. Гаргон уже не мог представить лунного волка любимца и правую руку отца вне сияющего ореола-императора. Луперкаль не величайший из братьев, но и не худший, и, кроме того, найденный первым. Медузиец завидовал ему из-за этих важнейших лет. В сравнении с Гором он ощущал себя таким смертным и ненавидел это ощущение. "Я так понимаю, ты знал моего отца", сказал Горгон какое-то время спустя. "Недолго и не лучше, чем другие люди", отозвался Акурдуана. "Как бы он поступил на нашем месте? Если бы кто-нибудь из нас мог ответить на этот вопрос, господин, нам не понадобился бы император". Капитан улыбнулся, Феррус — нет. Он редко улыбался. Глава шестая. Мало кто успел бы подготовить пир таких масштабов за четверо суток, но вторая рота детей императора показала себя не хуже, чем во всех иных делах. На стенах учебного зала среди клановых знамен появились стяги с аквилой блистательной и флаги будущего имперского гардинаала, символы неизбежного триумфа грядущих дней. Штандарты, образующие красно-золотые и серебряно-черные клетчатые узоры, свисали с потолочных воздуховодов. Запахи, витавшие вокруг, говорили о тяжком труде полковых кашеваров и орденских сервов 52-й экспедиции, расположившихся в открытых кузнях нижних уровней. На конфорках, в тандерах, таджинах и громадных печах индукционного нагрева булькали и брызгали маслом кушанья. Ароматы специй, применяемых в сотни кулинарных традиций на полудюжине планет, заглушали смрад войны и отбивали все мысли о ней. Сама вторая рота пользовалась услугами повара, закончившего одно из традиционных анатолийских училищ, ибо ее капитан обожал кухню своей родины. Космодесантники обладали тончайшим вкусом, поэтому даже слабейшее благоухание паприки и сумаха пробудило метко названный орган летописец Акурдуаны. Он отправился в головокружительное странствие по миметической спирали в закоулке памяти, к складам перца на склонах Босфорского ущелья и обратно. Капитан не обладал талантом к стряпне, как и к другим занятиям, не связанным напрямую с военным делом. Впрочем, это не мешало ему упрямо продолжать кулинарные эксперименты даже после того, как их результаты привели в отчаяние половину Третьего легиона. Напротив, то, что император не наделил Акурдуану необходимыми умениями, только подталкивало его к дальнейшим попыткам. «А какой смысл добиваться успеха лишь в тех областях, для преуспевания, в которых тебя создали?» Критически сдвинув бровик, капитан провел толстым восковым карандашом по пластине для литографии. Еще во время предварительного изучения Веста аналитики механикума обнаружили под слоем вечной мерзлоты залежи известняка, и его совершенство мгновенно поразило Акурдуану. Теперь на Мольберте перед ним покоился фрагмент породы, вырезанный из коры планетоида и обработанный на станке. В слоях воска на камне угадывались силуэты командиров 10-го легиона, приглашенных на пир в честь будущей победы. Железные руки пораженно смотрели на то, во что превратился их учебный зал. Более крупные группы детей императора влекли воинов Мануса, введенных в состав их отделений, к с едой или клеткам для спаррингов. Другие фигуры Аккордуана умышленно поместил на второй план, только наметив мазками их эмоции и движения. Эти персонажи тоже имели важность для картины, но лишь как представители своих сообществ. Например, легионеры тысячи сынов или офицеры армейских полков из обеих экспедиций. На лицах людей отражались благоговейный страх и потрясение, чувство настолько сильные, что капитан глубоко страдал, пока воспроизводил их на известняке. Несомненно, Фулгриму с его сверхчеловеческими способностями к сопереживанию будет вдвойне тяжелее смотреть на такое. Аккордуана вытер слезу, скатившуюся по медной коже щеки. Следом он занялся участком с множеством персонажей в самом центре композиции. Капитан соскреб ногтем большого пальца немного воска и тщательно перерисовал фрагмент, после чего зашипел от досады. Ему никак не удавалось верно передать суть Ферруса Мануса. Примарх, возвышавшийся на метр над самыми могучими воинами, ничем не напоминал угрюмого великана, которого Акурдуана оставил в тронной зале. Шагая среди легионеров, Феррус казался открытым, прямолинейным, логически мыслящим, разумным. Но капитан начинал различать множащиеся непрозрачные слои его личности. Под маской выдержанности таились неприязнь и даже откровенная фальш. Впрочем, Акурдуана уважал старания Мануса. Ничто стоящее не дается без труда. Он снова изучил восстановленный портрет. Вышло. Вышло. Зарычав, воин растер восковый карандаш в кулаке. Вышло совсем никудышно. Легионер не понимал, зачем вообще старается. Схватив кусок шелка, в который прежде хотел завернуть пластину для перевозки на гордость императора и последующей печати картины, а Курдуана завесил свою претенциозную мазню. Только так капитан удержался от порыва сбросить камень на пол и разбить сабатоном. «Слушай, а чего ты мучаешься?» «Просто взял бы Пиктер». Сегодня Дюкейн выглядел как безупречная антикварная статуэтка громового воина. Древние латы лорда командующего отполировали так, что черная броня засияла плененным светом всех звезд, когда-либо озарявших ее. Кольчужную завесу, спускавшуюся с наплечников, смазали маслом, а шипы на задней стороне горжета наточили. Тяжелый темный плащ обработали паром и выгладили. На сгибе руки Амадей держал высокий шлем, с насчечника которого поблескивала платиновой гравировкой Око горы. Даже стальную пластину над его утраченным глазом промыли под давлением до последнего болтика. Опустив шелковый покров, Аккордуана расправил убранный за плечо красный плащ лацерну. У всех воинов имелись свои обряды. Я готов признать, что пикт-снимки тоже своего рода искусство, но когда ты создаешь изображение, а не просто воспроизводишь его, то... Черты лица капитана исказила мучительная досада. А этого мне не добиться. «Осторожнее, друг мой!» Лорд Командующий шутливо взял его за подбородок. «У тебя так морщина появятся. Не успеешь оглянуться, как станешь похож на меня». А Кордуана был не в том настроении, чтобы сносить насмешки. Ощерившись, он сбросил руку товарища и потер челюсть. Впрочем, его ярость почти тут же схлынула, а на лице проступила печаль. «Раз вы, железные руки, так похваляетесь своим логическим мышлением, скажи мне, брат, логично ли предположить, что воин с парой шрамов лучше того, кто их лишен?» «Медуза — жуткая яма», — с чувством произнес Дюкейн. «У любого, кто выбрался оттуда, есть какой-нибудь рубец». Думаю, ее жители не знают, как оценивать бойцов без шрамов. Ты так говоришь, словно Кемос, дивный Эдем. Если там можно видеть дальше десяти метров, и тебя не сносят ветром, когда встаешь прямо, уже отлично. Амадей наморщил лоб сильнее обычного. К тому же вы нашли на Кемосе, ждавшего вас Фулгрима. Наверняка это немного подсластило пилюлю. А на Медузева отыскали Ферруса. «Ради такого ведь можно смириться с парой пылинок и общей унылостью?» Дюкейн хмыкнул. «Я рос полудикарем в подульях Альбии, но даже там мы слышали легенды о Сфинеле». Амадей ударил себя стиснутым кулаком в грудь, как салютовали в эпоху объединения. «Увы и ах, ваш новый мир называется Медузой». Он закатил глаза, потом нахмурился. «Помнишь, как нам жилось на тере? А Кордуана кивнул. Тогда Империум был меньше. Все друг друга знали, постоянно общались. Не имело значения, цвета какого легиона ты носишь. Сняв доспехи, мы становились совсем одинаковыми. И близко не было ничего. Дюкейн махнул рукой в сторону собравшихся гостей, и капитан понял, о чем речь. Воины разделялись по легионам, кланам, культурным традициям. «Ничего подобного. Между всеми нами немного больше общего, чем согласятся признать эти парни. Старая песня, но я готов тебе подпеть». Амадей захохотал так громко и весело, что на него оглянулись несколько армейских офицеров, сидящих неподалеку. «Когда я запою, ты это ни с чем не спутаешь». Он второй раз грохнул кулаком по нагруднику. «Впереди новые победы и все такое». На оживленном участке в центре зала располагалась большая клетка для поединков. Она поднималась над полом на четырех ферокритовых столбах с железной арматурой, и если бы сейчас в ней находились бойцы, их видели бы из каждого уголка отсека. По размерам клетка подходила даже для схваток между дредноутами. Судя по толщине прутьев, именно на такие состязания она и была рассчитана. Сегодня ринг украшали вымпелы второй роты с тюркскими мотивами. «Кстати, о победах!» — отозвался Акурдуана. «Я хочу произнести тост». Дюкейн повернулся и эффектным жестом отдернул плащ. «После вас, капитан». Мечник насмешливо поклонился. Когда легионеры проходили мимо четырех офицеров-медики, которые минуты раньше смотрели на них, кто-то из смертных позвал. «Господа!» Греясь в лучах инфракрасной лампы, люди пили из жестяных кружек и слушали заранее записанный текст о грядущей идеальной войне. «Ого, да это же тул Риордан!» — провозгласил Амадей. «И он даже не спит!» Смертный поморщился. «Надеюсь, я не оскорбил примарха». «Ни в коей мере», — сказал лорд-командующий. «Думаю, он скорее повеселился». Другие медики вопросительно уставились на Тула, но он невозмутимо промолчал. Аккурдуана рассудил, что человеку, способному уснуть в присутствии сына императора, практически все нипочем. «Я здесь по приказу господина Амара. Хотел поговорить с Цицером насчет того, как выбраться из переделки, но...» Смертный вздохнул. После аудиенции у примарха он не выходит из тренировочных отсеков экзекутора. Дело в том, что на борту крейсера у меня раненые мучаются от недостатка болеутоляющих, и еще до утра нужно сделать им где-то миллион уколов антирада. Амара это не интересует, однако я надеялся, что смогу обсудить вопрос с примархом». Дюкейн усмехнулся. «О, ему такое понравится». Риорден пару секунд смотрел на железную руку, не понимая, считать ли его ответ разрешением, затем кивнул самому себе и подхватил офицерскую трость. Вот и. Отлично. Пожилой медик и хромал, и легионерам пришлось идти медленнее, как в торжественной процессии. При виде Акурдуаны солдаты, воины и слуги поднимали бокалы, ударяли себя в грудь или кланялись. Гай и Соломон Диметр радостно воскликнули. Полиолин с Вертенусом воздели кулаки и призвали какого-то хмурого пилота железных рук, незнакомого капитану, повторить их жест. Сантар пристально взглянул на мечника, плотно скрестив руки на груди. Амадей приветствовал всех и каждого. Раскинув руки, он жестами призывал легионеров десятого в толпе по обеим сторонам от себя наслаждаться празднеством, суть которого бойцы кланов не вполне понимали и принимали. Прутья громадной клетки звенели, словно рынды, аккомпанируя самоуверенным кличам в честь грядущих побед. Перед ней стоял Феррус Манус, грандиозный в полном боевом облачении, окруженный толпой менее славных воителей. Самый рослый из них терялся в тени могучего Исполина. Глаза Ферруса блеснули. Чем? Весельем? Или снисхождением, какой отец выказывает ребенку? А может, Акурдуана зря искал смысл в обычном блике света? Рад встрече. произнес Манус с легкой улыбкой, но выражение его необычных глаз нисколько не изменилось. Он взглянул сверху вниз на смертного, Риордана. «Ты хорошо отдохнул». Медики вдруг потерял дар речи и закашлялся. «Твоя нога». Феррус нахмурился. «Сначала я решил, что ты ходишь с тростью для солидности». Тул посмотрел на свои ноги, словно не мог понять, о какой из них говорит примарх. «Пуля в колено, господин. Боевые стрельбы на Юписад-4». Прочистив горло, он крепче обхватил набалдашник. Попали из автогана с двух метров. Чудо, что я вообще ее не потерял. «Почему не поставил протез?» «Я примирился с раной». «Ты психолог». Риордан моргнул, осознав, что Манус говорит утвердительно. Примарх мог по памяти назвать имя и процитировать личное дело каждого солдата в 413-й экспедиции. «Был когда-то». Лязгнув доспехами, Феррус опустился на одно колено, словно великан перед ребенком. Зубчатый край его гигантского наплечника все равно оказался выше, чем полковая кокарда на фуражке Тула. Медузиец с холодной застывшей улыбкой посмотрел в лицо смертному серебристыми глазами, чей взгляд неизменно оставался отстраненным. «Как тебе кажется, психолог, что у меня на уме?» Офицер задвигал кадыком, но не выдавил ни звука. Не выдержав ни мигающего взора примарха, он опустил голову и, как рано или поздно происходило с каждым, уставился на кисти мануса. «Слышал легенду о том, как я обрел эти руки». Феррус поднял и повернул одну из них. Металл словно бы изменил оттенок в лучах люминов. Или о том, как я сразил серебряного змея Азернота, швырнув его тело в лавовые море Кираал. «Да, господин». Риордан сглотнул слюну. «Но при всем уважении я в них не верю». Феррус озадаченно сдвинул брови, но тут же громко рассмеялся. Его глаза засветились искренним удовольствием. «И почему же?» Для наглядности медики вскинул собственные руки. «Границы металла слишком ровные. Я много раз обрабатывал ожоги от жидкостей. Если бы вы получили их в борьбе, остались бы следы брызг и волнистые края». Тул пожал плечами. «Разве что вы утопили дракона в луже». «Очень жаль», — сказал Феррус, выпрямившись. «Он уже не улыбался». Эту историю я любил больше всего. Возгласы толпы зазвучали еще громче. Джи, трудом оторвав взгляд от примарха и смертного, Акурдуана увидел, что Дюкейн идет к нему с кувшином и бокалом. Сунув фужер в латную перчатку капитана, Амадей с нарочитой церемонностью наполнил его вином. Как только нейроглотис уловил дурманищий аромат, в разум легионера хлынули воспоминания. В голове у него отдавалась какофония аплодисментов, топота ног и ритмичных выкриков. Подняв бокал как можно выше, чтобы не пролить вино в толчье, Акурдуана спиной вперед шагнул на первую ступень, ведущую к клетке для поединков. И на следующую. И на третью. Остановившись там, капитан увидел зал с высоты роста примарха. Перед ним раскинулось море поднятых лиц, над которым кое-где вздымались ринги, осветительные мачты и струйки маслянистого дыма. Мечник вытянул руку с фужером, и гости немного притихли в ожидании его слов. «Постой!» Выступив из толпы, Сантар воздел тренировочный клинок с тупым лезвием. Капитан впервые увидел огромные аугментические мышцы его кибернетической левой руки, которую не закрывал усеянный заклепками полудоспех, считавшийся на медузе повседневной одеждой. Вы показали нам, как готовится к войне Третий Легион. Теперь позволь мне продемонстрировать, как проводят канун битвы в Железной Десятке. Воины Мануса одобрительно взревели. Дети Императора благодушно отозвались им. Голоса смертных утонули в шуме. Аккордуана выдержал упорный взгляд Габриэля. Ни в глазах, ни в речах Сантара не было злобы, только решимость настолько свирепая, что иной принял бы ее за ненависть. «Я так понимаю, что ты поведешь мою вторую роту», — произнес Мечник. «А ты мой первый», — чуть ли не выплюнул Габриэль. «Мой заместитель Диметр. Отличный офицер, далеко пойдет. Ты многому у него научишься». Сантар втянул воздух сквозь стиснутые зубы. А Кордуана недоуменно возрился на него. «Что я такого сказал?» «Капитан, соперник вроде тебя заслуживает боя в этих клетках», прорычал Габриэль, стараясь сдерживаться. «Прими мой вызов. Посмотрим, чьи традиции выдержат испытания». Мечник бросил взгляд на Ферруса. Лицо примарха, как всегда, не отражало никаких чувств, но казалось, что противостояние забавляет его. А Кордуана слышал, что офицерам железных рук рекомендуется решать такие вопросы самостоятельно. Он вздохнул. «Что ж, ладно». Сантар зашагал вперед с поднятым клинком, и вокруг капитана образовался участок свободного пространства. Только Манус остался на месте, словно недвижимый колос вросший в основание звездолета. Дюкейн, подойдя к сетчатым корзинам у основания клетки, выбрал подходящий тренировочный меч и бросил его в сторону расчищенного круга. Изящно поймав оружие одной рукой, капитан легко и стремительно выполнил несколько заученных приемов в статичной позе, чтобы размять мышцы и почувствовать клинок. Габриэль довольно хмыкнул, не приближаясь к оппоненту. А Кордуана осмерил его глазами. Здесь схватка пойдет иначе, чем на весте. Сейчас на войне десятого вместо катафракта обычная, несиловая броня из железа и кожи, и он даже легче мечника. Кроме того, не будет элемента внезапности. Феррусманус отступил на шаг, чтобы не мешать бойцам. «Чего же вы ждете?» Ринувшись вперед, Сантар провел прямой выпад в сердце и рев зрителей накрыл зал звуковым цунами. Меч Акурдуаны словно самостоятельно парировал атаку. Сталь, будто играючи, коснулась стали. Габриэль отдернул клинок к плечу так быстро, словно и не собирался разить на повал. Капитану Второй никогда не приходилось размышлять в сражении. Еще подростком он в каждом поединке озадачивал своего учителя, Триила Каринфа, старого громового воина. Никто не мог ни одолеть Акурдуану, ни хотя бы задеть его. Он всегда фехтовал так же, как слушал музыку или наблюдал за восходом солнца, непринужденно, без всяких усилий. Со временем ощущения от всех трех занятий притупились. После долгого обмена ударами, в ходе которого Акурдуана явно думал о чем-то другом, Сантар разъяренно зарычал и попытался наискосок рубануть противника мечом по груди. Бионическое левое плечо сполна компенсировало отсутствие сервопривода в брони, и если бы выпад прошел, то даже тупой клинок наверняка расколол бы керамид, как яичную скорлупу. Уклоняясь, капитан ощутил, что тренировочное оружие скользнуло по керасе, как смычок, выводящий вибрато на альте. и ловко перенес вес на дальнюю от противника ногу. Вскинув ступню, он метко впечатал носок Сабатона в подмышку Габриэля. От удара медузиец отлетел в сторону и невольно разжал угловатые металлические пальцы. Его меч залязгал по палубе. В первом ряду кто-то рассмеялся, и Акурдуана саркастически поклонился аудитории. «Можно подумать, им только что показали нечто по-настоящему сложное». Услышав новый рык, капитан обернулся. В тот же миг Сантар врезался ему кибернетическим плечом в живот, выбил воздух из легких и толкнул в толпу зрителей. Легионеры вместе налетели на один из толстых ферокритовых столпов, поддерживающих высокую клетку. Габриэль отвел бионическую руку для новой атаки. Выбросив вперед открытую ладонь, Акурдуана переправил кулак противника над собой, и тот пробил угол громадной опоры. На капитана посыпалась железистая пыль. Он всадил Сантару колено пониже груди, потом еще раз и еще. Защитный слой запоясывающих мышц и обильных аугментаций смягчил удары. Габриэль, ничего не почувствовав, треснул соперника лбом выше переносицы. Резко стукнувшись затылком о окрепления, Акурдуана вскрикнул от боли. Когда Сантара отвернула кровавленное лицо в сторону, Мечник на мгновение испытал эмоцию, которая уже 200 лет не посещала его в ходе схваток. Наслаждение. Он обхватил руками шею Габриэля, так, чтобы избежать повторного удара головой, и уперся ступнями в ферокритовую колонну. Медузиец заворчал, вынужденно прогнувшись назад в поясе. А Кордуана, по-прежнему держась перпендикулярно к нему, начал перебирать ногами, взбираясь спиной вверх по столпу. Бойцы напоминали акробата и циркового силача, устроивших представление для воинов союзных легионов. Осознав, что теряет равновесие, Сантар взревел и рухнул на предплечье соперника, будто нож гильотины. Запястье капитана хрустнуло под тяжестью аугментического плеча железной руки, но благодаря упрочненным костям он отделался простым синяком. Противники откатились друг от друга под оглушительные возгласы боевых братьев. Первым поднялся Габриэль, однако Акурдуана, не вставая, провел размашистый пинок по лодыжкам, и медузиец повалился лицом вниз. Продолжая движение, мечник подхватил оружие и тут же опустил его на запястье Сантара, потянувшегося за своим клинком. Затупленная сталь звякнула аугментическое железо, и в зале внезапно воцарилась тишина, нарушаемая лишь дыханием соперников. Сдавшись, Габриэль распластался на палубе. Уровень боевых гормонов капитана спадал, и рука, которой он прижимал меч к запястью Сантара, чуть подрагивала. Вдруг мечник излишне нервно моргнул, что-то теплое, влажное и красное капнуло ему в глаз. Феррус Манус степенно поднял пальцем клинок Акурдуаны. Удержать оружие тот просто не мог. «По крайней мере, он пустил тебе кровь», — заметил примарх. Коснувшись брови латной перчаткой, капитан взглянул на нее и едва не рассмеялся от чарующего зрелища. Алого пятна на лаковой поверхности. Кровь на лице Габриэля тоже принадлежала мечнику. «Впервые?» — спросил Феррус. «Впервые. Тогда за малые победы». В тосте Мануса, посвященном канону битвы, звучал мрачный юмор прирожденного завоевателя. Глава 7. Люди всегда прилетали на Гординаул прим чтобы умереть, по крайней мере, так мне говорили. Почему мы должны думать, что с нами все будет иначе? Летописи о Курдуане, том 267, гибель владык Гординаала. Ксифон Рокотал, его бронированный обтекатель, дрожал в такт энергосистемам, которые без задержек передавали вырабатываемую мощность от силовых установок. Из-под кожухов турбин доносилось рычание разбуженного зверя, оголодавшего и продрогшего до костей. Вращающиеся лопатки гудели, изрыгая густые прометивые выхлопы в ледяное искусственное утро. «Может, быть, его зверь?» Из лабиринта заборных устройств донеслось клокочущее бульканье и несколько тревожных сигналов, вспыхнувших в кабине, сообщили о засоре в каналах подачи смеси. Трорак тут же отказался от такого названия. «Знаю, тебе не подходит». Он успокаивающе похлопал машину по приборной доске. Снаружи сервиторы и палубные работники в шумоглушителях и пустотных скафандрах отсоединили топливные шланги от баков перехватчика. Клокотание ослабло, но дух Ксифона все еще возмущался. По летной палубе прокатывались раскаты грома, отмечавшие старты звеньев молний Примарис, грозовых ястребов и штурмовиков Грозовой коготь. Рои из сотен воздушных машин, промчавшись сквозь проемы в корпусе, защищенные синеватыми полями, уже рассыпались в пространстве, как микина на ветру. К Сифонам и их старшим родичам, космическим истребителям модели «Гнев», требовалось более сложное горючее. В их резервуарах находилось взрывоопасное сочетание основанного на промете топлива для атмосферных полетов с бескислородной химической плазмой, используемой при маневрах в вакууме. Они ни в коем случае не должны были смешиваться, поэтому заправка длилась долго. Теряя терпение, Мозес наблюдал за отбытием более тяжелых ударных истребителей и десантно-штурмовых самолетов. «Подыши, брат!» Трорак взглянул над краем кабины вправо на ксифон, занимавший соседние пусковые рельсы. Ему помахал вертенус, облаченный в темно-пурпурную броню. Ортан сидел без шлема, но с подключенной гарнитурой и выдвинутой вокс-бусиной Их машины почти касались за концовками крыльев, но даже космодесантник не перекричал бы пронзительного воя турбин. Фулгрим всегда призывал нас в совершенстве овладевать оружием врагов и соперников, чтобы мы могли применять их избранное снаряжение лучше них самих. Высунув руку из кабины, Вертенус помассировал обтекаемый корпус перехватчика. Твой послужной список читал не только Палеолин. 309 подтвержденных побед. Внушительно. Не сомневаюсь, Мозес, ты овладеешь нашим избранным оружием. Не зная, что сказать, Трурак просто не стал отвечать и обернулся через плечо. Он увидел, как палубные контролеры в отражающих серебристых накидках очищают зону вокруг пусковых рельсов. Проверив показания датчиков, Мозас щелкнул одним из рычажков. Фонарь из бронестекла, мелко вздрагивая, опустился на место. Послышалось шипение, указывающее на герметизацию кабины. Лорд-командующий Цицар сообщил о наличии серьезной противовоздушной обороны, протрещал из динамика на приборной панели голос палеолина. Враг располагает эффективными атмосферными истребителями. Но их пилоты нам не ровня. Мы вспорим их и перебьем столько, что с запасом хватит устыдить братьев из Десятого Легиона на глазах Примарха. Не зря же мы дали им фору на старте, верно? Усмехнулся Ортан. Маг Прощи, Расположенные под пусковыми рельсами перехватчиков, набирали энергию. Их мощные катушки испускали желтое сияние, и рядом с ними наверняка стонал сам воздух, но Трурак этого не слышал. Он для пробы потянул за привязные ремни и почти сразу же ощутил резкую инверсию вектора действующих на него сил. Полярность магнитов сменилась с притяжения на отталкивание. Ксифон швырнула по направляющим вперед, к дверям отсека, и перегрузка вжала Мозеса в кресло, давя на пилота массой его же тела, инерция которого сопротивлялась внезапному ускорению. Машина миновала поле удержания атмосферы, В тот миг далекие звезды затянула метель разрядов и вырвалась в пустоту, где исчезло все, кроме рева турбин и шипения вокс сканера Глубоко вздохнув, Трурак ощутил, как замедляется биение сердец и занялся стандартными проверками и коррекциями для короткого полета в вакууме. В его подсознании вспыхнули руны, отображающие состояние множества систем и подсистем. Мозес провел пальцами по интерфейсному кабелю под затылком, после чего вручную установил тройную блокировку атмосферных двигателей, активировал вторичные герметизирующие устройства, тепловые экраны и модули охлаждения. Отвлекшись от послепусковых процедур, Трурак посмотрел на планету, к которой снижался его ксифон. Гординал Прим. Холодный шар, серый, как сталь и гранит. Возвышения и складки на его поверхности служили фундаментом